Части японской морской пехоты, овладев 19 апреля Сяньшанем и Шипутином, активности в дальнейшем не проявляли. Отряды морской пехоты, высадившиеся 19 апреля в Хуаняне и Хаймангее, овладев этими городами, продолжали наступление в направлении Тайчжоу, который и был захвачен 20 апреля. Однако попытки японцев продвинуться в направлении Тяньтая успехом не увенчались. До полка 5-й пехотной дивизии и морская пехота 19 апреля овладели пунктами Латин и Жуань. В дальнейшем, отбросив 33-ю пехотную дивизию китайцев, они 20 апреля захватили Вэньчжоу. Продвинувшись немного западнее этого пункта, Японцы остановились и дальнейшие наступления прекратили. На расцвете 19 апреля японские части высадились к северу и югу от Фуцжоу, заняв города Лянцзянь и Фуцин. В тот же день они захватили остров Уфу. Наступая с юга и севера, японцы 21 апреля овладели Фуцжоу, затем крепостью Мавей. 7-е и 80-е пехотные дивизии китайцев отошли на север от Фуджоу. Вскоре в столице в Фудзяне японцы создали марионеточное фудзянское правительство, собираясь надолго обосноваться в Фуджоу. По мере того, как развивались события, китайское командование спешно перебрасывало к месту боев новые части. В начале мая войска 3-го района перешли в контрнаступление – поставив целью овладеть районом джу тянь Нинбо, Фуджоу. Вывезя запасы продовольствия и сырья, японцы вскоре оставили пункты Хаймэнь, Тайчжоу, Хуанянь, Вэньчжоу, Лэцинь и Хуань. Всего в контрнаступлении участвовало семь китайских дивизий. На Джу-Дзинь-Тяньском, и Нинбосском направлениях, китайцы добились частичного тактического успеха, нанеся урон отдельным японским отрядам. Однако в целом контрнаступление китайских войск было безуспешным. 10 мая оно окончательно захлебнулось и было приостановлено по приказу Чан Кайши. В результате предпринятой операции японцы закрепили за собой ряд важных пунктов на восточно-китайском побережье а также нанесли большой материальный ущерб китайцам, захватив большие запасы сырья и продовольствия. Японское командование сумело скрыть свои истинные намерения, создав впечатление, что подготавливается наступление только в районе Шаосин-Нинбо. Тем самым была достигнута внезапность, что способствовало успеху японских операций. Для обороны побережья китайское командование располагало совершенно недостаточными силами поэтому японцам не составляло большого труда оккупировать указанные районы. Даже там, где китайские войска не уступали по численности японским, а в ряде случаев и превосходили их, они не смогли оказать достаточно сильного сопротивления. Кроме того, успеху японцев способствовало исключительно плохое состояние китайских оборонительных сооружений и совершенно недостаточное внимание, которое уделялось китайской армии военно-инженерному делу. Японцы, наоборот, продемонстрировали умение закреплять успех, тут же возводя оборонительные сооружения и прокладывая дороги. В этих целях вслед за наступающими японскими войсками подвозились строительные материалы. Например, после захвата Шаосина туда был доставлен цемент и подведены четыре железнодорожные ветки, соединявшиеся с Ханчжоу на Анбосской железной дороге. Поэтому китайские войска, превосходившие японцев численностью, начав контрнаступление, так и не смогли прорвать японскую оборону. В мае 1941 года японцы предприняли наступательную операцию в южной части провинции шан -Си. Для ее проведения японское командование не привлекало дополнительных сил из Японии или Манчжурии. Пользуясь пассивностью китайских генералов и отсутствием взаимодействия между отдельными военными районами, Японцы смело производили перегруппировки, обнажая или ослабляя целые участки фронта. В ходе операции выяснилось, что главными целями японского командования были разгром и уничтожение почти 200-тысячной группировки китайских войск.